Глава 14. Без риска победив, без славы торжествуешь. Пьер Карнель Северо-Западнее Перекопа 16 августа 1735 года. Бить под ранко самое. А когда еще есть приказ не брать пленных, так вообще отлично. Можно же теперь раздевать врага до гола, снимать их красивые. По меркам степняков так и очень одежды. И сапоги пойдут в ход. А карманы и сумки, да это же пещеры с сокровищами. Золото очень редко, конечно, но попадалось оно. А что-то серебряное или полезное, дорогие камни были у многих даже рядовых янычар. Не для всех, но для оставшихся в войсках фельдмаршала миниха и Башкир, части калмыков, точно наступили лучшие времена. Чуть иначе действовали немногочисленные казачьи сотни, они были осмотрительнее. Оставались только лишь некоторые казаки, которые долго, по причине своей малочисленности, и запасались трофеями. Ну и вовсе не отвлекались на разграбление вражеских обозов Уланы и Драгуны. Может быть и драгунам можно было это сделать, но после этого находиться в лагере турок, выступавшем в роли карантинного места. Такая перспектива для них не улыбалась и не казалась благом. Не настолько у регулярных частей была обострена жажда наживы, чтобы подвергать себя опасности заболеть, ну или даже находиться две недели после на карантине. Турки болели. Чумных было немного, с этой напастью худо-бедно, но даже плохо организованные после гибели командования турецкие войска справились. По слухам, и в Очакове чума пошла на спад, но вот массовое заражение оспой стало проблемой. Хотя и это не выкосило большинство войска как могли надеяться те, кто устраивал диверсию со спинной телегой. Немало воинов-турок уже когда-то переболели этой болезнью. Если кто и заражался повторно, то вплоть до того, что переносили болезнь на ногах. Однако все в купе, уничтожение командования, как и действия русских, все чаще выходящих на вылазки из крепости, уронило боевой дух турецко-татарского войска. Тут еще убоявшись за раз, окончательно покинули войска своих сюзеренов татары Буджакской Орды. Они ушли, прихватив с собой болезни, а вот взять сколь-нибудь провиантов, рожа татарам турки не позволили. Можно было предположить, что Буджакские взаимеют немало санитарных потерь. Христофор Антонович Миних принимал реляции, сидя на коне, объезжая турецкие позиции. Фельдмаршал был горд собой и за свою армию. Пребывал в предвкушении того, что же могут дать ему за такую победу. Конечно, война еще и близко не закончилась, и у турок хватает сил, чтобы продолжать воевать. Но хребет Османской империи, как считал фельдмаршал, надломился. Рассеять или уничтожить почти что сто тысяч турецких воинов, да еще и тысячи вспомогательных отрядов – это очень серьезный удар по Османской империи. Тем более, что турки не побеждают на востоке, теснимые персами. «Ваше превосходительство!» – даже с неким подобострастием обращался к Миниху его адъютант Степан Апраксин. «К вам, австрийские союзники!» «Кто? Что им тут делать?» – удивился Миних. Хотел фельдмаршал сказать, чтобы гнали их в шею, но был человеком выдержанным, и если кого и посылал по матушке, то мысленно. Он знал, что из Австрии прислали военных наблюдателей, и был благодарен австрийцам, что те не рискнули прорываться через турецкие заслоны, чтобы оказаться в Перекопе. Австрийцы предпочли обождать, находились все это время, пока шли бои на границе с Диким Полем, а тут... Ну, конечно же, теперь Австрия спешно будет вступать в войну с Османской империей. Ведь ясно, как божий день, что уже в следующем году русская военная компания должна иметь целью ударить на Балканы. С чем же черт не шутит, на сам Константинополь? И что сказать, господам австрийцам? Удивился реакцией командующего Апраксин. Фельдмаршал задумался. — Что? Я уже вот-вот отправлюсь в путь, — сказал Миних. «Не досуг мне. Ну, а что хотят посмотреть, так не пускать южнее Перекопа. Бог с ними, пусть осматривают наши и турецкие линии». Ему, этническому саксонцу, не хотелось общаться с земляками. Это если учитывать, что и Австрия, и Саксония — все Священно-Римская империя. Когда нужна была их помощь, тогда граф Миних слал письма и в Петербург, и напрямую в Вену, Тогда же ответов не удосужились порадовать союзники. А сейчас, когда победа России очевидна, как и дальнейшие планы войны, налетят воронье. «Они хотят украсть у нас с вами победу», — сказал фельдмаршал. Степан Федорович надулся, как та испанская курица, индюк. «Как же наша победа?» И даже не важно, что порой фельдмаршал посылал Апраксина с поручениями больше для того, чтобы тот не болтался под ногами, словно бы Степан Федорович этого и не замечал. А вот Миних говорил сейчас не о той победе, которая случилась. Он о будущих славных победах русского оружия. Понятно же, что Австрия будет всячески препятствовать России на Балканах. Как вообще австрийский император может позволить взять русским валахию или земли, заселенные болгарами? Это же выход на сербские земли, и тогда Австрия будет отсечена от Балкан. Нет, тут скорее разразится война между Австрией и Россией. Так вы уже отправляетесь в Петербург? Не дождетесь прибытия фельдмаршала Ласси? Уточнял Апраксин. Так и есть. Но прошу вас не питать иллюзий встать во главе Первой Крымской армии. Вы отправляетесь со мной. А вот Ласе предстоит осадить и Керч, и Очаков. И кому доверить осады, он найдет, отвечал Миних. Степан Федорович Апраксин по протекции Миниха стал дежурным генералом, хотя генеральского чина и не имел. Христофор Антонович все норовил угодить отчиму Апраксина Андрея Ивановичу Ушакову. Судя по слухам, которые даже турецкую блокаду способны преодолеть, Ушаков изрядно набрал политического веса при дворе в последнее время. Апраксин выражал некоторое неудовольствие, и это переходило черту дозволенного Степану Федоровичу. «Дождитесь о результатах э, боя», — потребовал Миних. Он назвал это избиение боем, хотя такая победа была не очень-то и весомой в понимании Миниха. Однако это лишь внутренние переживания и вопросы офицерской чести. Для императрицы и всего столичного общества победа на Перекопе должна стать величайшей, сродни Полтавскому сражению. Фельдмаршал ждал, а Праксин молчал и делал вид, что не услышал приказа. Миних знал, что вот-вот Степан Федорович найдет повод уйти, чтобы не показывать своей некомпетентности. «Как Апраксин будет владеть информацией, если она к нему не поступает, а сам он и не обязал даже никого, чтобы докладывали?» «Позвольте проинспектировать интендантские службы», — сказал Апраксин. «Ступайте, инспектируйте», — внутренне усмехаясь, — сказал Миних. Фельдмаршалу уже докладывал генерал-майор Фермор, и общая картина ясна. «Турок разбили». В бой пошли лавы и регулярной кавалерии. Это оставшиеся башкиры, калмыки, что удивительно, но даже тысячи крымских татар, приведенных Беем Исмаилом. Это так местные выслуживаются, чтобы те не сильно притесняли и грабили их. Было немного конных казаков. И вот это воинство удивительно быстро прорвало турецкую оборону на участке рядом с озером Сиваш. Тут же на плотах и лодках, оставшиеся после исхода отряда Норова, стали переправляться русские пехотинцы. Даже полевые пушки перевозили, те из них, что были самыми малыми. Пехота вышла на берег, сделала залп, зайдя противнику во фланг, и началось повальное бегство турецкого войска, как и малочисленных их татарских союзников. Так что полная и сокрушительная победа, и противник, которого все равно оставалось численно больше, чем русская армия, бежит, бросая все имущество. И некому бегство остановить. Высшее командование в большей степени убито в ходе той засады Норова. Кстати, имущества у турок оказалось немало. И пушки весьма неплохие, частью французские. а порох так и отличные. Сколько взяток коней до сих пор непонятно. И большинство животных окажутся у тех, кто сейчас гоняется за турецкими солдатами. На еврусскую армию прибудет не менее десяти тысяч, в большей степени, неплохих коней. «Казна!» — в кабинет к фельдмаршалу ворвался генерал-майор Велим Велимович Фермор. «Нашли казну!» «Слава Иисусу!» — сказал Миних, забыв о том, что уже подобрал слова и наказание за такое вопиющее нарушение дисциплины. Кто взял?» — спросил фельдмаршал. «Капитан Норин!» — отрапортовал Фермор. «Норин! Норов! Сколько в нашей армии!» Фельдмаршал не озвучил свою мысль про Нора. Но Фермор понял, что имеет в виду командующий. Пусть генерал-майор и был дивизии, но выполнялся чаще функции адъютанта Миниха. «А что делать, если Апраксин не справляется?» Афермор был не очень хорошим командиром, но отличным адъютантом. Вот только политика. Иначе командующий погнал бы от себя подальше Апраксина. Проследите, Велим Велимович, как идет подготовка к моему отбытию», сказал фельдмаршал. Петербург, 25 августа 1735 года. Что самое ужасное в отпуске? То, что он скоро заканчивается. Нельзя сказать, что, находясь в поместье, я прямо таки был в отпуске и отдыхал. Но сравнительно с тем, как приходилось работать на войне и благодаря Юлиане я расслабился, и вовсе открыл для себя абсолютную жизнь без забот, в неге, сытости, счастье, понимая, что только лишь краткосрочно подобное возможно, и не собираясь все бросить и поехать в поместье, наслаждаться жизнью. Уже скоро приездцы и захочу работы, но то, что по возможности я повторю вместе с Юлианой отдых, конечно, в том дал себе за Мы возвращались в Петербург не в самом лучшем настроении. Жена вбила себе в голову то, что с нами случилось в поместье, это идеал, пик наших отношений, к которым уже никогда не вернуться. Не скажу, что я сильно переубеждал ее, ощущение, что это именно так не покидало и меня. Однако отсутствие у меня задорного и беззаботного настроения было связано еще и с предвкушением безжалостной, прежде всего, к себе работы. Под подшем колес, под словно издали доносящиеся разговоры гвардейцев, восседающих на конях, под сопение спящей жены я рассуждал, настраивался на работу. Мало того, что мне предстоит создать абсолютно новое воинское подразделение, и к этому процессу я должен подойти со всем тщанием, фантазиям и прилежанием. Необходимо ускорить процесс создания промышленности, пусть пока не в масштабах государства и даже не в масштабах столицы Российской империи, но если не начинать с малого, не получишь большое. Конусные пули с расширяющимися юбками – это то, что мне необходимо за осень и зиму в обязательном порядке сделать во множестве. Уже весной мои подразделения должны показывать качественную боевую работу. И я даже не представляю, как это сделать, если мне не отдадут для формирования усиленного полка всех моих солдат-офицеров и офицеров из третьего Петербургского батальона Измайловского полка. А еще было бы неплохо, чтобы и некоторая часть преображенцев с Семеновцами, и всех, с которыми я воевал в Крыму, также перешли ко мне. Если бы мной формировался четвертый гвардейский полк, то с переходами было бы проще. Но ну, если это общевойсковое подразделение... Соответственно, сложнее. Даже с повышением в чине офицеры неохотно уходят из гвардии. Однако пока в этом направлении у меня лишь только догадки и домыслы. Конкретно я не знаю, зачем понадобилось новое восковое подразделение. Не совсем понятно, чем мотивировалось государыня или ее приближенные, когда решали наделить меня немалыми полномочиями и свободой действий при формировании нового усиленного полка. Перед моим прорывом из Крыма Христофор Антонович Миних конкретно указывал на то, что полк должен быть усиленным. И для меня осталась загадкой, что именно это означает: понятно, что усиленный полк может быть чем-то вроде недоукомплектованной дивизии. Вопрос в том, а насколько недоукомплектованный. Вместо условных 10 тысяч солдат и офицеров может быть и 8. И это если при грамотном подходе к формированию подразделений силища. Отдельная, полноценная армия. А если усилить полк сотней? Ни о чем. Дозволит ли мне, чтобы в этой армии были кавалерийские соединения, своя артиллерия, разного рода пехотные части? Ведь все мысли именно о подобном универсальном усиленном полке. Мы подъезжали к Калуге, точнее, к имению моих родителей. Лишь на один день, но максимум на два, я решил, что мы обязательно заедем к ним. Еще вчера я выслал вперед весть, чтобы предупредить родителей. Пятая точка изрядно побаливала, уже не спасали и подушки. Ухабы и многочисленные рытвины на дорогах никак не создавали впечатления комфортного путешествия. Возможно, и это тоже влияло на не самое лучшее настроение. В самое ближайшее время сделаю такую карету, чтобы ехала плавно, сказал я, нарушая тишину внутри деревянной коробки, обитой потертым бархатом. Но как тишину? Карета скрипела и сдавала нескончаемый треск, будто бы собиралась вот-вот развалиться на составные части. Однако мы уже который час молчали. Юлиана наблюдала в чуть запотевшей оконца а я наблюдал за ней. «Немного ли ты строишь прожектов?» Жена подарила мне счастье вновь услышать ее голосок. «Желай невозможного, чтобы добиться необходимого», — изрек я мудрость. И вновь молчание. «Да что с тобой происходит? После почтовой станции за Москвой будто бы подменили мою жену», — сказал я. «А скоро тебе женой подменят», — пробурчал Юлиана. «Так вот в чем дело. Не верьте ревности глухой. Она змея с зелеными глазами», — процитировал я выражение из творчества Шекспира. «Ревность? Да ты даже ни разу не сказал, что я не права». «Разве же это нормально, когда мне придется делить тебя с другими женщинами?» — взъелась Юля. Я задумался. И тут прозрение наступило. Недомогание с самого утра, токсикоза, которые я списывал на дорогу, но, похоже, ошибся в первопричинах. «Ты в тягости!» — обрадованно сказал я. «Ах да, господин, все умею и все знаю». Как же вы удостоили меня вниманием спрашивать о причинах дурного нрава, если уверены, отчего я не в духе? Видимо, имея четкие намерения спровоцировать ссору, говорила Юлиана. Что ж, плавали, знаем. Нужно набраться терпения и принять то, что жена моя будет в ближайшее время капризничать по делу и без оного. Я расплылся в улыбке. Этот выпад Юли окончательно убедил меня, что она беременна. Но да мы и не старались не допустить такого. Более того, я хочу детей. Любимая, да что бы ни происходило, ты моя жена. А все остальное, прими это как неизбежное зло. Я же твой муж. Любишь Анну? Не унималась Юля. Она мне не безразлична, но близости не было, и кто знает, может быть, ее привязанность ко мне это лишь девичья блажь, откровенно признался я. Может быть, это неправильно, говорить женщине то, что она больше всего не хотела бы услышать. Но и лгать Юлия я не хотел. После той идиллии, которая была у нас в поместье, ложь я воспринимаю как предательство. С другой стороны, хотелось объяснить Юлиане, что ей не стоит капризничать уже потому, что это раздражает меня. Со временем может сформироваться отношение к жене как к сварливой ходячей проблеме. Терпимо нужно относиться друг к другу и с пониманием к тому, что и как происходит. Мне тоже было не совсем приятно, что я словно бы тот фаворит, который приобретает чины и власть через постель. Не совсем приятные ассоциации возникают, и другим не объяснить, что никто меня ни к чему не принуждает. Но негативное восприятие имеет место до того момента, как я думаю о фаворитизме как явлении в самых темных тонах лжи и притворства. Ну так уж получилось, и что тут со мной сделать? Казнить или помиловать? Нравится мне она, по крайней мере, тот образ, который сохранился в памяти. В прошлой жизни тоже было так. Потеряв на войне свою единственную любовь, Нину, иногда, но я изменял своей жене. Верил, что делаю это не в угоду похоти, я словно бы искал ту, не находил, но поиски не прекращал. И при этом мы жили долго с женой, я ни в чем ее не обижал. Хотя сейчас думаю, что она все-таки знала о моих похождениях, нечастых к слову, но бывало. А сейчас и вовсе ситуация такова, что во многом лишь благодаря симпатии ко мне со стороны Анны я и возвышаюсь. Нет, конечно же, еще и потому, что обладаю рядом качеств, которые позволяют мне, возвышаясь, быть деятельным и результативным. И что произойдет, если ко мне вдруг начнет испытывать негативные эмоции Анна Леопольдовна? «Если и не решит в угоду чувствам и желаниям своей племянницы наказать меня, то-то отправят куда-нибудь в Сибирь, или офицерам в Самару, или Астрахань. Причем таким офицерам, которому повышение в чине не видать, мало ли, еще и поместье заберут. А готова ли Юлиана быть женой-декабристкой? Хотелось бы думать, что да, но отнюдь нет желания это проверять». «Глупышка!» «У нас будет ребенок! Это же счастье!» — воскликнул я. Юлия шмыгнула носом, утерла слезинки, сползающие по симпатичным щечкам, улыбнулась. «Ты правда рад, что я в тягости?» «Не сомневайся», — сказал я, сожалея, что уже до отцовского имения никаких почтовых станций не предвидится. Хотелось бы залезть в один волшебный сундук и взять в этом сундуке одну вещицу, достойную главы императрицы. Но, на мой взгляд не менее достойной головы моей жены, украшений из ханской коллекции. «Давай у нас с тобой будет тайна», — взяв Юлю за руки, с какой-то детской наивностью сказал я. Она кивнула, вновь шмыгнув носом. знаешь что люблю я только тебя, и все, что бы я ни сделал, все только лишь для нашей семьи». «И даже плотские утехи, которые ты будешь совершать с Анной», — прозвучал жесткий и прямой вопрос. «И даже они», — нехотя ответил я. Но можно же немножечко обходить краеугольные камни и не называть вещи своими именами. Вот в такой интерпретации я чувствую себя проститутом, или как там мужчины называются, которые получают удовольствие, а за это еще и деньги. Хотя они, наверное, и не испытывают эмоций с теми, с кем спят. А мне Анна Леопольдовна нравится, и до приезда Юлианы я был уверен, что среди всех возможных моих женщин именно Великая Книжна на первом месте. А сейчас я и сам в растерянности. А можно ли одинаково любить двух женщин? Вот уже больше ста лет живу, а однозначно на этот вопрос ответить не могу. Через три часа, когда мы успели еще раз поссориться и дважды помириться, один раз примирение вышло даже столь бурным, что мы раскачали карету своими телодвижениями и чуть не завалились на первом же ухабе. Так вот, через три часа мы въезжали в отцовское имение. Я платком протер изрядно запотевшее стекло, чтобы хоть как-то смотреть и анализировать, что же нового на землях отца появилось. Все же мы с ним очень долго и упорно разговаривали и о сельском хозяйстве, и какие новшества я ему присоветовал. И все это было уже чуть ли не год назад. Так что мне было очень интересно, что можно успеть сделать за один год. Да и какой-то азарт появлялся. По прикидкам, мое поместье под Каширы за год должно преобразиться более чем значительно. Когда мы останавливались в одной деревушке на землях моего отца, так, чтобы выйти подышать воздухом и размять ноги, я стал пристально рассматривать, как живут крестьяне. И был несколько огорчен прежде всего тем, что отцовские крепостные жили лучше. А ведь считается, что крепостным чем южнее, тем сытнее. Пришлось чувство зависти усилием воли заткнуть подальше. А вот чувство радости за успехи отца, напротив, разжечь. Даже у крестьян были ульи. На окраине небольшого огорода одной из хат я увидел пасеку из дюжины или даже больше ульев. Серьезный недостаток в наличии, как и во многих делах внешне очень даже полезных. Уже было видно, что один из солдат моего сопровождения схватился за щеку. Его ужалила пчела, и наверняка крестьяне ходят покусанными. Но больше недостатков в деле пчеловодства я не видел. Солнце клонилось к закату, в деревне привели с пастбища коров, Всего я насчитал чуть более 20 подворий, а коров привели 17. Это тоже уже о многом говорило. Иметь в одной крестьянской семье корову как минимум с голоду дети помирать не должны. И это даже с учетом того, что местные коровы никак не те, что я видел в будущем. Местные коровки дают за дойку в лучшем случае 5 литров. То есть в день, если корова дает 10 литров, неполное ведро, то это отличная корова. А 10 литров молока в день – это сытая семья из 5-6 человек. Даже с учетом того, что нет куриц, свиней иной живности. Так что хорошо живут отцовские крестьяне. А вот батюшка мой явно не хапуга. С таких крестьян иной помещик мог бы тянуть куда как больше податей, не только барщиной. Справный помещик наш батюшка. Для Юлианы не прошла незамеченной разницы между тем, как живут наши крестьяне под каширой, и отцовские. Когда я первый раз приезжал, также видел, что крепостные не бедствуют. Но ну, тогда подумал, что это лишь ближайшая к усадьбе деревушка так живет. А тут окраина, как бы не лучше обустроилась. А что меня поразило в словах жены, что она сказала наш батюшка, все-таки мне удалось сделать то, что из троптивой девицы рождается замужняя женщина та, которая замужем. мужем. Еще бы смирилась с некоторыми нюансами нашей семейной жизни. Разве же бывает в жизни все очевидно и понятно? Порой и в менее значимых делах сложно разобраться. Не то что в чувствах и отношениях.